Брайс О'Коннор, Люк Чмеленко, «Железный принц». Эта книга является художественным произведением. Имена, персонажи, места и события являются либо плодами воображения автора, либо вымышленными. Любое совпадение с реальными событиями, местами или людьми, живыми или мертвыми, случайно. Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, без специального разрешения автора. «Железный принц» Для разработчиков, дизайнеров, художников, сотрудников и всех других умов и талантов, стоящих за невероятными играми, вдохновивших на создание таких персонажей, как Рейдан Уорд. «Пролог» Начало декабря, 2461 год. Система Астра, Астра-2, Сектор-22. За последние два столетия прогресс в технологиях УБУ стал самым ценным достижением, достигнутым человечеством в результате наших военных усилий. УБУ, или технологии УБУ, устройство боевого усиления, Присваивается человеку после экзамена, делится на типы, материализуется в виде оружия и брони на владельце, обладает характеристиками, усиливает генетический, физический и ментальный потенциал пользователя, а также предоставляет возможность применения специальных способностей, которые оказывают существенное влияние на ведение боя. Когда огнестрельное оружие и большая часть наших баллистических вооружений стали бессмысленны против реактивных полей и возможностей адаптивной брони противника, все, что оставалось человеческому роду – догонять врага в разработке и создании таких же боевых технологий. Потребовались десятилетия, но с тех пор, как устройство и их пользователи начали продвижение по линиям фронта, мы сумели снова подняться с колен в бою, который уже казался безнадежным и проигранным устройство, то же, что и УБУ. Пользователь — человек, прошедший экзамен присвоения УБУ и получивший устройство в личное распоряжение. Основы симуляционного боя при военной подготовке. Подполковник Хана фон Гейл, доктор философии. «А вот и оно, дамы и господа!» — вскрикнул комментатор матча с ликованием. Такое ликование можно было назвать только неподдельно искренним и никак иначе. Его голос доносился с треском из стареньких, знававших виды динамиков древнего планшета Матроны Каст. Алекс Райтер улетел в небо от репульсии Железного Епископа. Станет ли она?» «Да!» Валера Дент преследует его и осыпает беспощадным шквалом ударов. «Спек защиты Карнуса Капитана Райтера — это не шутка, но Епископ безупречен, если дело доходит до поражения уязвимых мест врага с ее кистрелью. «Спек». Сокращение от спецификация. Показатель значения характеристики параметра пользователя. Защита. Один из спеков отвечает за способность пользователя и устройства отражать атаки и негативные эффекты. Карнус. Каждое устройство обладает своим индивидуальным названием. Название устройства райтера. Кестрель. Название устройства Дент. Два клинка всегда лучше, чем один, и Ох! «Райтер наносит тяжелый удар, и теперь очередь старшего прапорщика отправится в дальнее плавание. Я должен сказать, это бой на века!» В маленьких руках 11-летнего мальчика позаимствованный планшет слегка вибрировал при каждом возгласе диктора. Ребенка это не беспокоило, это делало бой еще более захватывающим. Даже если бы он не видел, как сражаются два УБУ-пользователя С-ранга, он мог бы представить себе детали поединка лишь по описанию. Буква ранг Каждому пользователю и устройству совместно присваивается ранг с одной буквой, которая обозначает степень их совокупных развития и мощности. К счастью, Матрона содержала прозрачное смарт-стекло планшета в хорошем состоянии, и поэтому мальчик с широко раскрытыми глазами видел, как Валира Дент и Алекс Райтер крушат друг друга, будто титаны из мерцающего света и карбонизированной стали. Как профессиональный матч в честь ухода Валеры Дент из профессиональной лиги СБТ, место проведения боя было выбрано рандомно. СБТ – симуляционный боевой турнир. Все пользователи в основном заняты сражениями между собой на спортивных соревнованиях либо участвуют в реальных военных действиях. СБТ является основным видом соревнований между пользователями. Два пользователя сражались на 30-метровой зеленой поляне, Стандартный размер для любого дуэльного ринга на соревнованиях. Их движения совершенно не сковывали никакие препятствия или сдерживающие факторы, которые были обычным явлением в других зонах. Никаких деревьев, никаких построек, никаких разбросанных нагромождений или ящиков. Это предоставляло возможность по-настоящему свободного обзора боя, и ребенок, пробравшийся в кабинет каст, чтобы посмотреть матч, Ни на секунду не сомневался, что он единственный, кто доволен таким выбором. От Карнуса капитана Алекса Райтера захватывала дух. Будучи С-рангом, это УБУ покрывала каждый сантиметр тела, образуя замысловатый боевой костюм, сцепленные пластины которого мерцали и смещались при каждом движении. Привычно трехцветный, он был в основном из золотой и зеленой стали с вкраплениями светло-голубого высетриума и подчеркивал выдающиеся спеки силы и защиты пользователя своей массивностью. Высетриум — специальный материал. Райтер был дробителем. Дробитель — тип пользователя, использующий преимущественно тяжелое двуручное оружие и тяжелую броню. Изначальная конструкция карнуса, в которой он манифестировался — Представляла собой некий базовый дизайн огромного массивного двуручного молота, всю мощь которого капитан обратил на маленького и хрупкого в сравнении с ним соперника. Манифестация, материализация устройства или его части в реальной действительности. По мере роста потенциала устройства и его пользователя, Карнус тоже совершенствовался и развивался. Мальчику, наблюдавшему сейчас за капитаном, Райтер казался могучим и, несмотря на огромный размер, грациозным львом. Но когда дело доходило до грациозности, Алекс Райтер вдвойне уступал своему оппоненту. Старший прапорщик Валира Дент двигалась со скоростью и элегантностью великолепного хищника войны. Внешники Кестрелли, нависшие над каждым ее плечом, идеально завершали иллюзию. Внешник — это внешний модуль, редкий элемент, возникающий в результате эволюции устройства. Восемь угловатых модулей парили красными оперениями металлических крыльев. Конечно, дело было не в красоте, и у них было свое предназначение. Посредством их Дент могла свободно направлять электромагнетическую энергию УБУ, что давало ей особую способность скользить по даже самой густой жесткой траве равнин без малейшего намека на какое-либо усилие. Ее устройство было полной противоположностью устройства Райтера. Строгая и величественная «Мираж», сотканный из минимального красного покрытия поверх плотно обтягивающего синего нижнего слоя, выделяющийся на фоне светящегося белого цвета. Все жизненно важные органы Дент были надежно закрыты броней, но Кестрелли пришлось пожертвовать защитой С-ранга ради скорости и нападения, благодаря которым епископ расправились со многими оппонентами, посягавшими на ее первенство за годы участия в лигах. Женское оружие и не могло быть другим. Пара одинаковых узких сабель, рукояти и лезвия которых соответствовали цвету ее доспехов. В цвета солоновой кости образовывал длинные пестрые края. «Ох!» — диктор снова громко прорвал восклицанием эфир. «Капитан Райтер швырнул свой молот в попытке сбить дэн с ног. Это может означать только одно. Да, магнитная охота!» «Магнитная охота». Способность на расстоянии управлять преследующим и атакующим противника оружием. Способность, которой владеют оба наших бесстрашных соперника. Как вы можете видеть, леди и джентльмены, Карнус будет преследовать епископа по всему полю, пока не настигнет ее или пока Райтер не отзовет его. Магнитная охота — это способность высокого уровня, и боец средней руки не может долго ее поддерживать. Но это не про капитана. «Нет, беги, делай ноги!» Мальчик даже не услышал своего крика. Он был захвачен наблюдением за Валерой Дент, парящей в полуметре над землей по краю симуляционного луга. Она пыталась стряхнуть массивный молот, который теперь мучался за ней, словно прикованный невидимой цепью. Епископ скользнула назад, пытаясь уследить и за оружием, и за самим Райтером. Сверкающие белые глаза в красной обшивке ее шлема с поразительной скоростью метались между ними. Тем не менее, Райтер явно понял, что его момент настал. Когда пришло время, он низко наклонился и приготовился к нападению. Теперь он уже не походил на льва, которого олицетворял. Затем с хрустом, проседающей земли, он сделал выпад. Никакая способность не была активирована, никакого козыря в рукаве не было. Прокачанные спеки силы и ловкости Алекса Райтера позволили ему с легкостью перескочить расстояние в полтора десятка метров и поймать Валеру Дент в тот момент, когда она отвернулась. Тяжелая золотисто-зеленая конструкция столкнулась с меньшим по габаритам пользователем, с треском впечатав его в невидимую стену периметра дуэльного поля. На мгновение симуляция задрожала и замерцала. Из планшета послышался вой публики, которой выпала редкая удача смотреть матч лично. Диктор потерял дар речи и замолчал, когда Райтер вытянул в ожидании одну бронированную руку, а другой ухватил Дент за горло и прижал ее к стене. Стоит отдать ей должное, она особо не барахталась, даже когда огромный молот выверенно и четко влетел в руку своего пользователя. Вместо этого она спокойно занесла меч для удара по лицевой пластине Райтера. Капитан успел отклониться и не получить светящимся лезвием в глаз, а Карнус уже поднимался, готовый обрушиться на Железного Епископа. К счастью, даже это короткое уклонение обошлось концентрации Райтера слишком дорого. Противнику оказалось достаточно этого момента, чтобы переломить ситуацию. Второй меч описал дугу снизу вверх. Такой прием мог провести только кто-то уровня Валиры Дент, которая не помешала ни неудобное положение, ни то что ее прижали к невидимой стене. С легкостью, пронесясь сквозь пластины золотой брони Райтера, мерцающий ослепительным светом клинок полоснул по локтю, державшей Валиру руки. Конечность осталась целой. У БУ в матчах симуляционных боёв всегда призывались фантомно, но предплечье Райтера наверняка онемело, Вместе с кистью и пальцами, которые обвивали шею старшего прапорщика. Симуляционные бои. Бои с использованием устройств, которые происходят в виртуальной, дополненной реальности. Поэтому они не симулированные и не имитированные, а именно симуляционные, так как степень воссоздания действительности такого боя максимальна. Фантомный призыв. Разновидность призыва, то есть подключение устройства и его материализации и активации в реальной действительности с ограничениями, направленными на обеспечение безопасности и получение только виртуальных симуляционных травм. Дент тут же воспользовалась преимуществом и с боковым взрывом электромагнитной энергии ловко ускользнула в бок вдоль прочного заслона как раз в тот момент, когда молот ударил туда, где она была секундой раньше. Еще один статический удар обрушился на физическую проекцию заслона. И Валера Дент наносит первый настоящий удар в матче, разрывая нейронное соединение старшего позванию противника с большей частью его левой руки. Голос диктора вернулся, и освобождение Дента с плена цепкой хватки противника помогло мальчику вздохнуть с облегчением. «Не бойтесь, зрители-новички, все функции руки капитана восстановятся сразу после того, как дуэль завершится. Но пока его рука будет болтаться на уровне пояса, имитируя отсутствующую конечность. Не самое лучшее место для руки, особенно для руки-дробителя». Это было бесспорно. Райтер не входил в редкое число пользователей, способных перенастраивать конфигурацию оружия своего УБУ, используя смену арсенала. К сожалению, это означало, что использовать карнус для оптимальной работы устройства теперь будет непросто. За эволюцию последних лет спек атаки значительно вырос, сделав вес двуручного молота гораздо тяжелее, и капитану было трудно даже поднять его, не говоря о том, чтобы размахивать своим молотом только одной рукой. До тех пор, пока сверкнула вспышка, и синие вставки в броне райтера воспылали ярким светом. Ионный огонь такого же цвета блистал между пластинами его УБУ, а когда он закрутился в вихрем, лазурные глаза в красно-золотом шлеме засверкали почти ослепительно. «Разгон!» — заорал диктор сквозь возбужденный рев публики. «Разгон — способность на некоторое время увеличивать мощность устройства и пользователя». Обычная способность, распространенная среди многих пользователей, но в руках такого скиллового пользователя, как капитан, это поистине жуткий поворот событий. «Скилловый» — сленг от английского «skilled» — дословно переводится как «умелый» и означает, что мастерство пользователя, игрока, очень высокое. Разумеется, Валера Дент, которая уже изменила направление движения, чтобы зайти с фланга под углом к противнику, со всей скоростью отступила. Ей крупно повезло, потому что Райтер в мгновение ока развернулся к ней. Молот рассек воздух как раз в том месте, где епископ находилась ударом сердца ранее. Она продолжала отступать, но капитан еще раз присел. Броня все еще слепила ярким светом, а его массивное оружие было крепко зажато в одной руке. Затем он снова сделал выпад, и железный епископ внезапно закружилась в танцы под ливнем ударов, которые сыпались на нее с такой недюжей скоростью, что цвета карнуса превратились в мираж, переливающийся то золотым, то зеленым, то синим цветом. От этого захватывало дыхание. Ребенок, сидящий на таком высоком стуле, что ноги не доставали до пола, долго не мог закрыть разинутый от изумления рот. Райтер превратился в какой-то кошмар. Так долго держать активный разгон мог только он. Именно поэтому он был самым опасным пользователем в системе Астра, если не всего МСС. МСС межсистемное сообщество. Одной рукой он снова и снова лупил молотом. Ровное и гладкое всего три минуты назад поле испещрели кратеры и вмятины из-за бесчисленных стремительных и тяжелых ударов. Но не на капитана и его карнус с таким трепетом смотрел мальчик. Валера Дэн двигалась так плавно и взвешенно, что он не мог не удивиться и не задаться вопросом, не пропустил ли диктор активацию ее собственного разгона. Анимация вывода энергии Кестрелли не изменилась. Ребенок бегло просмотрел в журнале боя в верхнем правом углу экрана инфу про активацию навыков, но новые способности не активировались с тех пор, как Райтер попытался победить своим разгоном. Просто Железный Епископ была слишком быстрой. Движения Дент были настолько выверенными, чистыми и просчитанными, что их можно было преподавать на уроках хореографии. Ее топовые спеки скорости и когнитивности – продемонстрировали себя во всей красе, когда силуэт стал расплывчивым, замыленным красно-синим пятном со сверкающим белым светом прожилками, ничем не уступая непрерывно сыплющимся ударам молота карнуса. Когнитивность — это аспект, отвечающий за ментальные и когнитивные способности. В данном случае авторы, вероятно, имеют в виду характеристику, которая отвечает за психомоторику, реакцию и способность игрока быстро мыслить, принимать решения, анализировать и формировать модели поведения и выбор использования тактик, механик и способностей. Ребенок поднес планшет к самому лицу и мог ясно увидеть момент каждого шага при ее уклонении от атаки или отражении нисходящего удара с тяжелым лязгом двух клинков Но оба бойца как будто сговорились и не позволяли зрителям насладиться чем-то большим, нежели проблески частейшего экшена в яростном обмене ударами. И вот внезапно все и свершилось. Мальчику показалось, что он видел момент, уловил его. Но Валера Дэн двигалась с такой скоростью, что он никак не мог понять, видел ли все в настоящем времени, как и она, или лишь пытался себя убедить, что это уже произошло. На его взгляд, Алекс Райтер переборщил и отклонил молот слишком далеко назад, неверно распределив вес в попытке набрать как можно больше инерции. Разница составляла всего несколько сантиметров, едва ли пару пикселей на стекле планшета, но этого хватило. Прилетел удар, горизонтально, в громовом размахе. Атака покрыла каждый сантиметр пространства, куда Дент и её устройство могли уклониться от удара. Тем не менее, она словно пригнулась под атакой, возможно, даже опустилась на четвереньки. Это невозможно утверждать, пока не будет выпущен реплей. Реплей, видеоповтор, видеозапись боя. Молот проплыл в воздухе над ее головой, столкнувшись с несколькими парящими внешниками, из которых состояли красные крылья кистрели, раздробил их и с оглушительным хрустом отправил в полет. Воспроизведение их фантомных форм было уничтожено. Но дальнейшее стоило того, чтобы принести их в жертву. Когда молот освободил пространство над ее головой, Дент с рывком вскочила на ноги, а оба меча на изготовке устремились вперед. Райтер дернулся назад, поняв свою фатальную ошибку, но даже его максимально усиленные когнитивностью и разгоном рефлекса уже не могли ничего изменить. Лезвие с краями из слоновой кости нашли цель, скользнув под золотую лицевую пластину капитана, глаза которого все еще пылали синим цветом. Дент вложила в свой стремительный выпад вверх всю силу. Раздался треск, и мечи пробили верхнюю часть шлема Райтера, пронзив его челюсть и верхнее основание черепа. Какой-то миг капитан все еще держал молот в руках. Устройство все еще было крепко зажато в его бронированной перчатке усилием запоздалой воли своего пользователя. Затем оружие с грохотом упало на выкошенную траву, и капитан Алекс Райтер обмяк на лезвиях мечей епископа. Нанесен фатальный урон!» объявил звонкий металлический голос арены. Слова «Нанесен фатальный урон» означают, что у пользователя есть некое количество единиц входящего урона в качестве лимита, при достижении которого он признается убитым, проигравшим. «Победитель Валера Дент!» «Да! Да! Да!» воскликнули все, сначала толпа, потом диктор, а потом и мальчик, сидящий на стуле, стоявшим на расстоянии нескольких планет от битвы. Он в кураже вздернул сжатый кулак с еще одним криком, затем крик сменился с тоном из-за сильной боли в забинтованном плече. Все кончено!» — раздался из планшета голос диктора, когда мальчик плюхнул его на стол Матроны, чтобы сжать ноющий сустав и потереть увлажнившиеся от пронзительной боли глаза. «Леди и джентльмены, старший прапорщик Валира Дент, железный епископ собственной персоной — Уходит с высоко поднятой головой, завершая свою карьеру в СБТ нашей системы с потрясающим рекордом. 54 победы и всего 6 поражений. В произведении система является своего рода административно-территориальной единицей. Как только капитан Райтер оправится, мы возьмем интервью у обоих наших бойцов. «Оставайтесь с нами и пристально следите за расписанием. Мы очень скоро вернемся к другим матчам нашего чемпионата, которые вот-вот начнутся. А пока давайте уделим время аплодисментам старшему прапорщику и дадим ей знать, что наша вера и надежда останутся с ней, даже когда она отправится на фронт». Из толпы раздался еще один одобрительный рев, к которому мальчик присоединился после того, как боль чуть утихла. Он почти дотянулся до планшета, чтобы выключить его и вернуться в свою комнату, когда услышал отчетливый звук торопливых шагов. Меньше чем через секунду дверь в дальней левой стене распахнулась. Что во имя мозга здесь происходит? МОСГ — мультиинтеллектуально-операционный сетевой гнозис, глобальная сеть баз данных и искусственный интеллект, который помогает человечеству управлять практически всеми сферами жизни, в том числе и военной. А Каст, пожилая Матрона из Астаранского центра детей, ворвалась в собственный кабинет, как гром среди ясного неба. Матрона — должность руководительницы детского учреждения для брошенных родителями детей. Мерцание «ноэп» в ее правом глазу произвело активацию, и линии световых диодов по всему пространству зажглись. «Ноэп» — название устройства, что-то вроде нейроинтерфейса в глазах человека. Не только она поднялась в столь поздний час со своей постели, но и несколько других сотрудников из персонала центра. За ними высыпали и дети, однако они были достаточно сообразительны, чтобы тихонько следить за тем, что разворачивалось в кабинете через дверной проем. «Рэй!» — сердитое восклицание Матрона было наполнено наполовину ужасом, наполовину волнением. «Почему ты не в кровати? Что делаешь тут? Тебе нужно выздоравливать!» В ответ мальчик смахнул с серых глаз черные волосы с белыми прядями, поднял планшеты, покрытой шрамами рукой, помахал им в воздухе. «Она выиграла Матрона Каст! Она победила!» «Что ты?» — начала Матрона и осеклась, глядя на экран планшета. Там проигрывались самые захватывающие моменты показательного боя. Поняв, что это такое, она воскликнула. «Рейден -ворд, ты опять смотришь боевые турниры?» Вместо ответа одиннадцатилетний мальчишка лишь широко ухмыльнулся.